Глава седьмая Дагган снова нырнул. Прошла как минимум минута, прежде чем он вновь появился на поверхности. Мужчина убрал влажные волосы с лица и потянулся к маске. Но неудачный ракурс не позволил Габи как следует все рассмотреть. По крайней мере то, ради чего она потащилась за ним на озеро. Раздался треск сухих веток. Ведьма вздрогнула, обернувшись на звук. В полуметре от нее замер Гораций, весь его вид говорил. «Ну что? Мне тоже интересно, что у него под маской?» Сдержав стон, Габи снова повернулась к озеру, но момент был упущен. Даган успел нацепить маску и, скрестив руки, ждал, когда она обратит на него внимание. «А я случайно, в смысле это все кот?» Смутилась Габи, понимая, что ведет себя как извращенка ты так и продолжишь подглядывать из кустов? Я хотел бы выйти из воды и одеться. Ой, пискнула Габи, не узнав собственный голос. Прости. Ведьма поспешила удалиться. Красная от стыда и смущения, она засеменила домой, бросая недовольные взгляды на Горация, который пытался не отставать. Ведьмин хвост, ты кот или неуклюжий тролль? Он не ответил, и Габи злобно фыркнула. Дома она быстро собрала ужин, прошмыгнула в амбар и оставила поднос с едой на бочке. Таким образом, ведьма надеялась свести общение с Дагганом к минимуму. При удачном стечении обстоятельств они могут вообще не встречаться до момента его отъезда из рокшера. Габи прикинула, что завтрак можно будет относить ночью, пока Дагган спит, а ужин, пока он на работе. «Ой!» Воскликнула ведьма, столкнувшись с ним на выходе из амбара. Пальцы дагана мягко ее отстранили. «Ничего не хочешь мне сказать?» «Да, ужин на столе, то есть на бочке». «Ты все видела?» – жестче спросил Дагган, сжимая ее плечи, и ведьма вздрогнула. «А ну руки убрал!» – прошипела Габи, словно дикая кошка. «Еще раз так ко мне обратишься или дотронешься?» прокляну до седьмого колена». «Ведьма бессовестная!» – проскрежетал Даган. «В твою остроконечную шляпу даже мысли не пришло извиниться. Решила на цирку уродцев посмотреть? Посмеяться над моими увечьями?» Габи потеряла дар речи. В ее жизни было всего два человека, осмелившихся повысить голос. Это мама и бабушка. но зачесался» на кончиках пальцев появилось странное зудящее ощущение. Проклятие было готово сорваться с ее губ и проверить, действительно ли Дагон настолько неуязвим к магии. Но тот махнул на ведьму рукой и ушел в амбар. Габи возмущенно хватала ртом воздух. Никто и никогда не махал на ведьму рукой. «Да как ты посмел?» – выдохнула она и занесла указательный палец, чтобы исполнить приговор и наложить проклятие. Сзади послышался шум. Гораций, страдавший летом от линьки, снова нализался шерсти, и теперь его тошнило. С гортанными звуками, вывалив клубок черной шерсти и слюней, кот, как ни в чем не бывало, заскреб лапами по двери дома, требуя впустить его внутрь. Злость и сиюминутный гнев сошли на нет. Да... Ведьма была вспыльчива, но отходчива и благодаря коту удержалась от бессмысленного использования черной магии. Ее взгляд еще несколько минут сверлил второй этаж амбара, но настойчивый скрежет заставил покинуть поле несостоявшегося боя и покормить кота. Габи смогла сделать один вывод из ссоры с Дагоном. Что бы там ни находилось под маской, он считал это уродством. Вечером в кровати ведьма ворочалась сбоку-набок и терзала себя угрызениями совести. Но что ей мог сказать уродливый шрам на половину лица? Ничего. Он не скажет, где Даган родился, как попал в Рокшир и какие у него планы. Все это можно было узнать только у самого мужчины и никак иначе. Но доверять пришельцу Габи не собиралась. Утром ведьма проспала, Дагон ушел не позавтракав, и груз совести стал еще тяжелее. Просить прощения у ведьм было не принято, так что Габи решила извиниться другим путем. Состряпала ужин повкуснее, достала из погреба вишневую наливку, а заодно решила отнести в амбар нормальную подушку. Ведьма залезла на второй этаж и подошла к месту, которое облюбовал новый жилец. Старый матрас лежал прямо на полу. Функцию прикроватной тумбочки выполнял ящик из-под овощей, перевернутый вверх дном. На нем разместились скромные пожитки Дагона, потемневший латунный подсвечник, короткая, выгоревшая свеча, да крохотный молитвенник, один из тех, что жрицы богини милосердия раздавали во время религиозных праздников в Рокшире. Габи взяла в руки книгу и отметила, что Дагон читал ее. Не просто бросил рядом с кроватью, а именно читал. Подобная набожность стала для ведьмы открытием. Неистовые молитвы присущи человеческой натуре в двух случаях. Первое – есть что замаливать. Второе – есть чего бояться. По какой же причине молится Дагон. Ведьма хотела уже спуститься вниз, когда ее взгляд упал на белый чулок, торчавший из-под одеяла. Наклонившись, она потянула его на себя. Не будь Габи ведьмой в седьмом поколении, то непременно бы взвизгнула и отскочила в сторону. Но вместо этого она лишь нервно сглотнула. Зажав двумя пальцами находку ведьма соображала, что же это может быть. Нечто напоминало длинную перчатку из сброшенной змеиной кожи. Аккуратно положив ее на место, Габи покинула амбар. Вернулась в дом, налила себе чай с успокаивающими травами и добавила туда несколько капель особого эликсира. Ей всегда нравилось смотреть на жителей Рокшера с высоты ведьмовских познаний в магии. Но что могла на самом деле знать о тайнах мира, его обитателях девушка, большую часть жизни прожившая в глухом лесу и общавшаяся только с мамой да бабушкой? А гримуарам, по которым она училась читать и познавала мир, было по меньшей мере тысяча лет, и с тех пор многое могло измениться. Именно в гримуарах она и пыталась первым делом найти объяснение необычной находки. Судорожно перелистывая пожелтевшие и засаленные страницы, она проверяла те знания, что имелись у ведьм. Единственное, что удалось найти, это описание «нак» морских гуманоидов с змейными хвостами, которые периодически скидывали шкуру. Но Даган передвигался на двух ногах, и 80% его тела точно принадлежали человеку. «А может, он просто чувствительный к солнцу, и тогда на озере обгорел, а потом облез?» – предположила Габи вслух заплетающимся языком. М да стоило аккуратнее считать капли». Гораци накрыл морду лапой и отвернулся к стене. Веки ведьмы потяжелели, эликсир дала себе знать. Устроившись поудобнее в кресле, Габи прикрыла глаза. «Ничего же страшного не произойдет, если я ненадолго вздремну», подумала ведьма, проваливаясь в сон. Дагон возвращался домой в отвратительнейшем настроении. Пропущенный завтрак и отвратительный обед ни одному мужчине не пойдут на пользу. Курбен оказался редкостным жмотом, и Даган вздрагивал от одной мысли о том, из чего в мясной лавке делается фарш, котлеты и ливерная колбаса с сосисками. Но больше всего его поразил рацион самого Курбена. Мясник с приличным доходом и доступом к первоклассным вырезкам из наисвежайшего мяса не гнушался каждый день обходить соседние лавки и покупать завалявшиеся продукты. Чёрstвый хлеб, подгнившие фрукты и овощи, самые дешёвые крупы сметались мясником Рокшера и находили своё последнее пристанище на его кухне. Туда же отправлялись мясные продукты, которые так никто из рокшерцев и не рискнул купить. Даган рассматривал содержимое тарелки из продуктов, когда-то первой свежести, и грустил. Даже будучи узником и подопытной крысой в лаборатории Проктопулуса, он питался лучше, чем здесь. Помнится, по четвергам там были креветки в кляре с острым соусом. Вздохнул Даган и отставил тарелку в сторону. Почему к еде не притронулся? Строго спросил Корбен, недобро глянув на навязанного ученика. Или моя жена недостаточно хорошо готовит? Боги! Вот бы ему сейчас врезать! подумал Даган, но сдержался. «Я вегетарианец, господин курбен «Сразу сказать не мог, только зря продукты на тебя перевел», — проворчал тот и отнес тарелку на кухню. С тех пор ученика кормили постной кашей, чему он был несказанно рад. «Может, Корбен и не человек вовсе, а последний представитель вымирающей расы падальщиков?» размышлял Даган по пути домой. В животе заурчало, Та самая постная каша совершила кульбит. Ох, не стоило есть эту дрянь. Простонал он и сразу направился к себе в амбар. От одного вида еды с наливкой его затошнило. Дагону требовался отдых. Или парочка бутылок, налаживающих пищеварение зелий. Через полчаса боль в желудке стала невыносимой. Кряхтя он нашел в себе силы спуститься вниз и постучаться в дом ведьмы. Тишина. «О, озеро, небось, шастает, за мужиками подглядывает!» Зло подумал Даган и потянул ручку на себя. Дверь оказалась открыта. Его встретил взъярушенный кот, явно недовольный тем, что кто-то посмел его разбудить. «Я посмотреть зелье для пищеварения», — объяснил незваный гость коту. Гораци нехотя развернулся и пошел вглубь дома. Даган последовал за ним. Дождавшись, когда двуногий подойдет к закрытой двери, кот поскреб по ней лапой. Даган догадался открыть дверь. Это была кладовая, доверху набитая сотнями бутылочек всевозможных размеров, без этикеток. И как посторонний человек должен был догадаться, где находится яд, а где просто тертый миндаль? Кот запрыгнул на полку и скинул лапой одну из бутылок. Даган едва успел ее поймать. От резкого движения, в глазах потемнело, рот наполнился слюной, его вот-вот должно было вывернуть наизнанку, и Даган хотел выскочить на улицу, но заветное крыльцо оказалось слишком далеко. Схватив первое, что попалось под руку, он прочистил желудок. Когда спазмы стихли, Даган осел на пол, вытер капли пота с алба и выпил содержимое бутылочки. Осознание того, что кот мог скинуть первое попавшееся зелье, пришло не сразу, и кнув, Даган почувствовал облегчение. Не обманул ведьмин хвост. Гораци наблюдал за развернувшимся представлением и мысленно хихикал. Временный квартирант ведьмы испачкал ее любимую шляпу.